Глава 14. Дитрих I. Отец Дитриха, Генрих II, умер во сне три месяца назад, в ночь перед тем, как Дитриху исполнилось 18 лет. Устроив почившему главе Фрюлянды пышные похороны, Дитрих сконцентрировался на внутренних делах. В последнее время Генрих II практически отошел от дел, и придворная челядь выполняла свою работу спустя рукава.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 Пожалуй, с гроса нужно и начинать чистку рядов. Грос, я вижу, ты недоволен моими словами, что из заветов нашего великого предка тебе не нравится, я готов выслушать тебя. Дитрих, начал гроз речь, но молодой монарх его перебил. Здесь нет, Дитриха. Перед вами, король Дитрих Первый. Обращайся, как положено, Грос. Ваше Величество, напыщенно ничуть не смутившись, начал гроз. Времена меняются. Ваш отец и дед были очень умными людьми и понимали, что для завоевания государства нам не хватает человеческих ресурсов. Мы еще многие вопросы не решили по внутреннему устройству. Предлагаю продолжить их курс развития Фирлянда, прежде чем думать о мировом господстве. «Кто еще думает так же? Выразите свое согласие», — дитрих напряженно ждал.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 Выхватив саблю, он в три прыжка оказался рядом с Гроссом, нанося рубящий удар по шее. Гросс даже не успел вскинуть руки или уклониться. Клинок разрубил ему кадык и застрял. Дитер рванул саблю, и тело Гросса повалилось на пол, фонтанируя кровью. «Еще есть желающие оскорбить великого Адольфа Эрста?» На молодого монарха с окровавленной саблей в руках боялись поднять глаза. В полном молчании Ефрейтер Карл и его люди вывели из тронного зала арестованных. «Продолжим».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 Не исключено, что Прус встречал их пращуров, давших в свое время на старой планете начало германским племенам. А раз так, можно уже сейчас собирать эти племена под германские знамена. Это материал, который вольется в ряды дойчей, вынося свежую кровь. Дитрих вспомнил казнь Хельмата и Берта. Эти поганые трусы плакали, прося сохранить им жизнь. Но в Ферлянде нет места трусам. Тот, кто дорожит жизнью больше чести, не имеет права жить. Прус вошел по военному чеканью шаг.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 В приподнятом настроении молодой монарх внес очередную запись в хронике. 1 июня 154 года стал знаковым для истории дойчей, потомков великого германского народа. Этот день наши потомки будут праздновать как поворотный момент, позволивший создать непобедимое оружие Четвертого рейха. Определенно, сегодня день хороших новостей. Едва Дитрих откинулся в резном кресле с чувством исполненного долга, как постучавшись, в комнату вошел Карл, начальник его личной охраны.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 «У них не один парусник. Я видел три разных за это время. Видел пушки, установленные в гавани. Это государство довольно многолюдное. У них неплохо налажена караульная служба. Процветает торговля. Что за народ его населяет?» Перебил мультки Дитрих с недаемой хорошими предчувствиями. «Если город назвали Берлином, может, была еще одна подводная лодка, попавшая в этот мир. Народ называется Русы. Свою историю они ведут от пророка или самого Бога, которого называют Макса».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 Повелевая своим потомкам вести с ними беспощадную борьбу. Адольф Эрст, Гитлер